Услышав писк мобильного телефона, Микаэль Блунквест встал из кухонного стола вернулся в кабинет. Лизбит Саландер и взял аппаратик. «Да?» «Это Эрика, привет!» телебория встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15.00. У тебя осталось несколько минут». «Что-что? телебория Я слышал! Откуда тебе об этом известно? Кончай дискуссию и вперед!» Микоси... Микаэль покосился на часы. «14.47. Спасибо, пока!» Он схватил сумку с ноутбуком и, не дожидаясь лифта, бросился вниз по лестнице. На бегу набрал номер синего Т-10 Хенри Кортеса. «Кортес, где ты находишься?» «В академическом книжном магазине. Телебориан встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15.00. Я в пути, но тебе ближе. О, черт, бегу!» Микаэль добежал до Гет-Гатана с максимальной скоростью помчался в сторону шлюза. Возле шлюза он, запыхавшись, покосился на наручные часы. Возможно, в словах Моники Фигуа Роллы о пользе пробежек что-то есть. 14.56. Ему не успеть. Он принялся искать такси. Лизбет Саландер вернула телефон Андерсу Юннесену. «Спасибо», — сказала она. «Телеборьен?» — спросил доктор, который слышал весь разговор. Она кивнула и посмотрела ему в глаза. «Телеборьен — самый настоящий подлец. Ты просто не представляешь». «Да, но я представляю, что в настоящий момент происходит нечто такое, от чего ты разволновалась больше, чем за все это время. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Лизбет улыбнулась Андерсу Юннесену кривой улыбкой. «Вероятно, ты в ближайшее время получишь ответ на этот вопрос», — сказала она. Хенри Кортес выскочил из книжного магазина как безумный. Он пересек Свеа-Гатан по виадуку улиц Местер-Самольс-Гатан, спустился вниз и завернул на виадук клабар векс через Васа-Гатан. Потом перескочил через, через Клара-Бергс-Гатан между отчаянно сигналившими ему автобусом и двумя машинами и ровно в 15.00 проскользнул в двери центрального вокзала. Перепрыгивая через три ступеньки, он спустился по эскалатору на главный этаж, пробежал мимо книжного киоска и только тут сбавил скорость, чтобы не привлекать к себе внимания, и стал усиленно всматриваться в людей поблизости от кольца. Ни Телеборьяна, ни мужчины, которого сфотографировал в кафе Кристер Мальм и которого они считали Юносом, видно не было. Хенри посмотрел на часы. 15.01. Он дышал так, будто пробежал стокгольмский марафон. Он наугад пробежал через зал и выскочил из дверей, выходивших на вас, Агатанн. Остановился, огляделся и стал рассматривать всех в поле зрения, одного человека за другим, но не нашел ни петра Тереборьяна, ни Юноса. Хенри развернулся и снова бросился в здание вокзала. 15.03. У кольца было пусто. Потом он поднял взгляд, и перед ним буквально на секунду мелькнули взъерошенный профиль и бородка петра Тереборьяна, выходившего из газетного киоска в другом конце зала. В следующей секунды рядом с ним материализовался мужчина с фотографией Кристера Мальма. «Юнос!» Они пересекли центральный зал и вышли на Васа Гатан через северный выход. Хенри Кортес перевел дух, вытер ладонью пот салба и направился за ними. Микайль Блунквист прибыл на Стокгольмский центральный вокзал на такси в 15.07. Он поспешил в главный зал, но не увидел там ни одного знакомого лица. Он достал свой Т-10, собираясь вызвонить Хенри Кортеса, но телефон у него в руке зазвонил сам. «Я их вижу». Они сидят в пабе, три кубка, на Васа Гатан возле спуска к поездам, идущим в сторону Акала. «Спасибо, Хенри, а ты где?» Стою у барной стойки и пью пиво. Я это заслужил. «Окей, меня они знают в лицо, поэтому я заходить не буду. У тебя, вероятно, нет возможности слышать их разговор. Ни малейший. Я вижу спину Юноса, а этот чертов телеборен бормочет себе под нос так, что даже по губам ничего не разобрать. Ясно. Но у нас может возникнуть проблема. Какая? Этот Юнос выложил на стол бумажник и мобильный телефон, а поверх бумажника положил ключи от машины. «Окей, это я беру на себя». Мобильный телефон Моники Фигуэролла исполнил лейтмотив из «Однажды на Диком Западе», и она отложила книгу о восприятии бога в античности, которую ей никак не удавалось дочитать. «Привет, это Микаэль. Что ты делаешь?» «Сижу дома и разбираю фотографии старых любовников. Меня сегодня бессовестно бросили. Прости. Машина у тебя поблизости?» «Когда я в последний раз смотрела, она была на стоянке перед домом. Отлично. Ты не хочешь прокатиться по городу?» «Не особенно. Что происходит?» «Петер Телебориен пьет пиво с Юносом в районе Васа -Гатана. Поскольку я завел привычку стучать в цепу, то подумал, может быть, ты захочешь подключиться». Моника Фигуэролот уже соскочила из дивана и протянула руку ключам от машины. «Ты не шутишь? Едва ли. Кстати, перед Юносом на столе лежат автомобильные ключи. Уже еду». Малин Эриксон по телефону не отвечала, но Микаэлю что повезло поймать Лоту Карим, ходившую по универмагу с целью купить подарок мужу на день рождения. Мигаль потребовал, чтобы она взялась за сверхурочную работу и попросил ее немедленно отправиться в паб, а потом снова позвонил Кортесу. «План таков. Через пять минут у меня будет машина. Мы, мы припаркуемся на Ервингс-Гатан неподалеку от паба. Окей. Тебе в помощь через несколько минут появится лота Карим. Отлично. Когда они станут уходить, садись на хвост Юносу. Иди за ним пешком и сообщай мне по мобильному, где вы находитесь. Нам надо знать, когда он приблизится к машине. лота пусть уберет телебориена. Если мы не успеем, запишу номер его машины. Окей». Моника Фигуэролла припарковалась возле гостиницы «Нордик Лайт Отель» перед местом отправления поездов в аэропорт. Буквально через минуту Микаэль Блумфист открыл дверцу с водительской стороны. «В каком пабе они сидят?» — спросила Моника. Микаэль объяснил. «Я должна вызвать подкрепление. Не беспокойся, мы держим их под контролем. Семь нянек рискуют мне только только все испортить». Моника Фигуэролла посмотрела на него с подозрением. «А как ты узнал об этой встрече?» «Сори, анонимный источник». «У вас что, в «Миллениуме» имеется какая-то долбанная собственная разведка?» — воскликнула она. Микаэль стоял с довольным лицом. «Всегда приятно обскакать цепу на их же территории». На самом же деле он не имел ни малейшего представления о том, как получилось, что Эрика Бергер позвонила ему, словно гром среди ясного неба, и сообщила о встрече Телебориана с Юносом. Начиная с 10 апреля она ничего не знала о редакционной работе «Миллениума». Про Телебориана она, разумеется, слышала, Но Юнос возник только в мае, и, насколько Микайлу было известно, Эрика не знала даже о его существовании, и уж тем более о том, что он является предметом размышлений Миллениума и Сэппо. В самое ближайшее время с Эрикой Бергер надо серьезно поговорить. Лизбет Саландер выпятила губы, глядя на экран карманного компьютера. Вернув доктору Андерсу Юносу на его мобильный, она отбросила все мысли о секции и сосредоточилась на проблемах Эрики Бергер. По зрелым размышлениям она вычеркнула из оставшейся группы подозреваемых всех женатых мужчин – Она знала, что пошла по самому легкому пути, что за этим решением не стоит никакой надежной статистики или научных наблюдений. Ядовитым пером вполне мог оказаться добропорядочный отец семейства с пятью детьми и собакой, или кто-то из отдела охраны, или даже женщина, хотя в это время Лизбет не верила. Она просто-напросто хотела уменьшить количество имен в списке, а благодаря последнему решению группа сократилась с 48 до 18 человек. Среди оставшихся, как заметила Лизбет, оказались в основном известные репортеры, начальники или руководители среднего звена в возрасте 35 лет и старше. Если среди них она ничего интересного не найдет, район поисков можно будет опять расширить. В 4 часа дня Лизбет зашла на домашнюю страничку Республики Хакеров и перекинула список чуме. Через несколько секунд он ее вызвал. 18 имен. Что? Маленький побочный проект. Смотри на него, как на упражнение. Окей. Одно из имен принадлежит мерзавцу, найди его. Какие критерии? Работать надо быстро, завтра меня отрежут от сети, до этого нам нужно его найти. Она объяснила ситуацию с ядовитым пером Эрике Бергер. Окей, какая с этого будет выгода? Лизбет Саландер на секунду задумалась. Я не приеду в твое болото и не устрою там пожар. А ты собиралась? Я плачу деньги каждый раз, когда прошу тебя что-нибудь для меня сделать. Это не для меня. Считай это налоговым сбором. Ты начинаешь разбираться в социальных вопросах. Ну, окей. Она переслала коды доступа к редакции СМП отключила ICQ. Хенри Кортес позвонил только в 16.20. Они, похоже, начинают собираться. Хорошо, мы готовы. Тишина. Они расстаются перед пабом. Юнос идет на север. Лота движется за Телебориеном на юг. Когда по вас Агатан прошел Юнос, Микаэль поднял палец и показал. Моника фигуэрола кивнула. Через несколько секунд Микаэль увидела Хенри Кортеса. Моника завела машину. «Он пересекает Васа Гатан и идет в сторону Кунгс Гатан», — сказал из телефона Хенри Кортес. «Держи дистанцию, чтобы он тебя не заметил. На улице довольно много народу. Тишина. Он идет на север по Кунгс Гатан». «На север по Кунгс Гатан», — повторил Микаэль. Моника Фигуэролла нажала на газ и вывернула на Васа Гатан. До светофории им пришлось немного задержаться. «Где вы сейчас?» — спросил Микаэль, когда они свернули на Кунгс Гатан. «На уровне универмага Пуп. Он идет довольно быстро. Опля!» «Он поворачивает на Дротни-Гатан, на север». «Дротни-Гатан, на север», — повторил Микаэль. «Окей», — сказала Моника Фигурола, совершила поворот в недозволенном месте и доехала до улицы Улафа-Пальмы. Завернув туда, она остановилась перед офисным центром. Юнос пересек улицу Улафа-Пальмы и направился к Свеа-Гатан. Хенри Кортес двигался следом по другой стороне. Он повернул на восток. «Ничего, мы видим вас обоих». Он заворачивает на Холлендер-Гатан. «Опля! Машина, красная Ауди». «Машина», — сказал Микаэль, записывая номер, который поспешно тараторил Кортес. «В каком направлении она припаркована?» — спросила Моника Фигуэрола. «Носом к югу», — доложил Кортес. «Он выезжает перед вами на улицу Улафа Пальмы. Сейчас». Моника Фигуэрола уже начала движение, проезжала Дротсен-Гатан. Она посигналила и спугнула двух пешеходов, пытавшихся перебежать на красный свет. «Спасибо, Хенри. Отсюда мы берем его на себя». Красная Ауди двинулась на юг по Свеогатан. Моника поехала следом, одновременно включая мобильный телефон, набирая левой рукой номер. «Сообщите, пожалуйста, данные по номеру машины Красной Ауди», сказала она, повторив номер, полученный от Хенри Кортеса. «Юнас санберг 71-го года рождения. Что вы сказали?» «Хельсинкер, Район чисто. Спасибо». Микаэль записал добытые сведения. Вслед за Красной Ауди они выехали через Хамс-Гатан на набережную и потом сразу свернули на Альтерере-Гатан. Юнас Сандберг припарковался в портале от Музея армии. Потом пересек улицу и скрылся в парадной какого-то дома рубежа веков. «Хм», — произнесла Моника фигурола, покосившись на Микаэля. Тот, понимающий, кивнул. Всего через квартал отсюда находился дом, в котором премьер-министр арендовал квартиру для личной встречи. «Хорошая работа», — сказала Моника. В тот же миг позвонил Лота Карим и рассказала, что Петр Телеборин, поднявшись по эскалатору на вокзале, вышел на Клара Бергс-Гатан, а потом направился в полицейское управление на Кугсхольмане. «Полицейское управление. В 17.00 в субботу?» Переспросил Микаэль. Моника Фигуэролла и Микаэль Блумквист посмотрели друг на друга. Несколько секунд Моника интенсивно размышляла, потом взяла мобильный телефон и позвонила инспектору уголовной полиции Яну Баблански. «Здравствуйте, это Моника из ГПУ БЕС. Мы какое-то время назад встречались на Северной набережной». «Чего вы хотите?» – спросил Баблански. «У вас кто-нибудь дежурит на выходных?» «Соня Мудик». «Я хотела попросить об одной услуге. Как вы думаете, она сейчас в полиции сомневаюсь Субботний вечер, да и погода прекрасная. Вы не могли бы найти ее или кого-нибудь другого из вашего отдела, кто потрудился бы дойти до коридора прокурора Эх... Рихарда Экстрема? Меня интересует, не проходит ли у него совещание. Совещание? У меня нет времени обсуждать. Мне бы надо знать, не встречается ли он с кем-нибудь. Если да, то с кем. Вы хотите, чтобы я сп... шпионил за прокурором, являющимся моим начальником? Моника фигурола нахмурила брови, а потом пожала плечами. «Да», — сказала она. «Окей», — произнес он и положил трубку. В действительности в Соне Мудик находилась ближе к полицейскому управлению, чем опасался Бубланский. Вместе с мужем она пила кофе на балконе дома подруги, жившей в районе Вассагатан. Они отдыхали от детей, поскольку родители Сони на одну неделю отпуска забрали их их к себе и планировали провести время по-старомодному, где-нибудь перекусить и сходить в кино. Бубланский изложил свое дело. «А какой у меня будет повод, чтобы зайти к экстрему Я вчера обещал прислать ему новости о Нидермане, но уходя, забыл их ему отправить. Бумаги лежат у меня на письменном столе. «Хорошо», — сказала Соня мудика посмотрела на мужа и подругу. «Мне надо в управление, я возьму машину, и если повезет, вернусь через час». Муж вздохнул, подруга тоже. «Вообще-то я на дежурстве», — напомнила она в порядке оправдания. Она припарковалась на Бергс-Гаттан поднялась в кабинет Бублански и забрала три листа формата А4, содержавшие скудные результаты поисков Рональда Нидермана, объявленного в розыск за убийство полицейского. «Не густо», — подумала Соня. Потом она вышла на лестницу и поднялась на один этаж. При входе в коридор Соня Мудик остановилась. Этим летним вечером в полицейском управлении было почти совсем безлюдно. Она не кралась, просто шла очень тихо. Перед закрытой дверью в кабинет Экстрима она замерла, услышала голоса и прикусила нижнюю губу. Внезапно храбрости у нее поубавилось, она почувствовала себя глупо. В обычной ситуации она бы постучала в дверь, открыла ее с возгласом «Ой, вы еще на месте?» и просто вошла бы, но сейчас это казалось неправильным. Соня мудико гляделась. Почему Бабланский ей позвонил? Что это за совещание? Она покосилась на противоположную сторону коридора. Напротив кабинета «Экстрим» имелся маленький конференц-зал, рассчитанный на 10 человек. Она сама выслушала там множество докладов. Соня Мудик зашла в темный конференц-зал и тихо прикрыла дверь. Жалюзи были опущены, а отделявшая зал от коридора стеклянная стена занавешена шторами. Она пододвинула стул, села и отогнула штору так, чтобы образовалась маленькая щелка, сквозь которую был виден коридор. Ей было не по себе. Если кто-нибудь откроет дверь, будет очень трудно объяснить, что она тут делает. Соня вынула мобильный телефон, посмотрела на часы дисплея, почти 6 Она отключила звук, откинулась на спинку стула и посмотрела на закрытую дверь в кабинет экстрема. В 7 часов вечера Чума вызвал Лизбит Саландер. «У меня уже есть вся административная система СМП. Где?» Он переслал ей хат и ТП-адрес. «За 24 часа мы не успеем, хоть у нас есть электронная почта всех 18, но на то, чтобы взломать их домашние компьютеры, понадобятся дни. Большинство, вероятно, субботним вечером даже не сидит в сети. Чума, сконцентрируйся на домашних компьютерах, а я займусь компьютерами СМП. Я так и подумал, возможность твоего КК... КПК слегка ограничены». Хочешь, чтобы я сконцентрировался на ком-то конкретном? Нет, бери любого из них. Окей, Чума, да. Если мы до завтра никого не найдем, я хочу, чтобы ты продолжал. Окей. В этом случае я тебе заплачу. А, это просто развлечение. Она отключила ICQ и зашла на хат АТП-адрес, куда Чума скачал все административные права СМП. Для начала она посмотрела, подключен ли к системе компьютер Петера Флеминга и находится ли он в СМП. Его там не было. И она спокойно воспользовалась его полномочиями и зашла на почтовый сервер СМП. В результате у нее появилась возможность читать все пересылавшиеся по электронной почте, даже письма, уже давно удаленные из конкретных адресов. Лизбет начала с 43-летнего Эрнста Теодора Биллинга, одного из ночных руководителей СМП. Она открыла его электронную почту и начала двигаться от последних сообщений к более ранним. Каждому она уделяла по 2 секунды, вполне достаточно, чтобы составить представление о содержании письма его отправителей. Через несколько минут она усвоила, как выглядят рутинные сообщения типа служебных записок, графиков и тому подобных неинтересных вещей, и стала их просто прокручивать. Изучая одно письмо за другим, в Глизбет дошла до последней трехмесячной давности. Потом начала смотреть по месяцам, читая только рубрики и открывая лишь те сообщения, которые чем-то привлекли ее внимание. Она узнала, что Эрнст Биллинг имел связь с женщиной по имени София, но общался с ней весьма неприятном тоне. Правда, в этом не было ничего особенного, поскольку Биллинг, как оказалось, использовал неприятный тон по отношению к большинству людей, которым писал что-либо личное, к репортерам, дизайнерам и прочим. Тем не менее, Лизбетс началась странным, что мужчина с легкостью адресует своей девушке такие слова, как «чертова толстуха», «без мозг», «гладура» или «проклятая сука». Изучив его корреспонденцию за последний год, она плюнула на это дело, правда, еще зашла в его эксплорер и проследила за его прогулками по сети. Выяснилось, что он, как и большинство мужчин его возрастной группы, периодически посещает порно-страницы, но в основном, похоже, использует интернет в рабочих целях. Она также констатировала, что он интересует за машинами и часто заглядывает на сайты с новыми моделями. Примерно через час Лизбет вычеркнула Биллинга из списка и перешла к Ларсу Эрьяну Вольбергу, 51-го года репортеру-ветерану из юридической редакции. Тем же вечером около половины восьмого в полицейское управление приехал Торстен Эдклинт. Его там уже ждали Моника Фигуэрол и Микайль Блумквист. Втроем они уселись за тот же конференц-стол, за которым Блумквист сидел накануне. Эдклинт подумал, что, предоставив Блумквисту доступ в этот коридор, он вступил на очень тонкий лед и что ряд внутренних правил уже нарушен. Моника Фигуэрол определенно не имела права приглашать его по собственной инициативе. В обычных случаях в тайные коридоры ГПУ без не допускались даже жены и мужья, им приходилось кротко дожидаться своих супругов на лестнице. А Блумквист к тому же еще и журналист. В будущем его следует пускать только во временный офис на Фридернбсплан. Правда, с другой стороны, по коридорам частенько бегают посторонние, получившие особые приглашения. Иностранные гости, научные сотрудники, преподаватели, временные консультанты. Пожалуй, Блумквиста можно отнести к группе временных консультантов. Вся эта болтовня про классификацию мер безопасности – все равно пустые слова. Какой-то человек решает, что некая личность наделяется определенными полномочиями. И Эдклинт решил, что если подвергнется критике, будет утверждать, что лично наделил Блумквиста полномочиями. Разумеется, если между ними не возникнет непонимания, Эдклинт уселся и посмотрел на фигуэролу. «Как ты узнала о встрече?» Мне около четырех позвонил Блумквист, ответила она с улыбкой. «А как вы узнали о встрече?» — сообщил источник, — сказал Микайль Блумквист. «Я должен сделать вывод, что вы каким-то образом следите за Телеборьяном?» Моника Фигурола помотала головой. «У меня тоже первым делом возникла такая мысль», — сказала она веселым голосом так, будто Микайль Блумквист не присутствовал в комнате. «Однако не сходится. Даже если кто-то по поручению Блумквиста следил за Телеборьяном, этот человек не смог бы заранее просчитать, что тот будет встречаться именно с Юносом санбергом Эдклинд медленно кивнул. «И что же остается?» «Незаконное прослушивание или что-то подобное?» «Могу вас заверить, что я никого незаконно не прослушиваю и даже не слышал о том, чтобы нечто подобное происходило», сказал Микаэль Блумквист, желая напомнить о своем присутствии. «Будьте реалистами. Незаконное прослушивание – это прерогатива государственных организаций». Эдклинт выпятил губы. «Значит, вы не хотите рассказывать, откуда у вас появилась информация о встрече?» «Да. Я уже рассказал. Наводка источника». Источнику гарантирована анонимность. Может, нам стоит лучше сконцентрироваться на плодах на водке? — Не люблю незавязанных узелков, — сказал Эдклинт. — Ну да ладно. Что нам известно? Его зовут Юнас санберг начала Моника Фигурола. Профессиональный водолаз-подрывник. Учился в школе полиции в начале 90-х Работал сперва в Упселе, потом в Стокгольме. Ты у нас из Упселы, да. Но мы с ним развернулись примерно на год. Я начала работать, как раз когда он перебрался в Сёдор Телье. — Окей. Его взяли в отдел контрразведки ГПУ без в 1998 году, а в 2000-м перевели на секретную должность за границу. Согласно нашим собственным бумагам, он официально находится в посольстве в Мадриде. Я связывалась с посольством. Они не имеют представления о том, кто такой Юнас Санберг. Точно как Мортенсен, официально переведен куда-то, где его на самом деле нет. Чтобы подобные операции проводились систематически, за ними должен стоять начальник канцелярии. В обычной ситуации никто бы не стал в этой путанице разбираться. Мы обращаем на нее внимание, поскольку целенаправленно изучаем. Если же кто-нибудь начнет цепляться, ему просто скажут «секретно» или «что это связано с терроризмом». Еще надо кое-что проверить относительно бюджета. Финансовый директор? Возможно. Окей, еще. Юнас Санберг живет в Столентуне. Он не женат, но имеет ребенка от учительницы из седдар Никаких замечаний по службе. Лицензия на два вида огнестрельного оружия. Вредных привычек не имеет трезвенник. Единственное, что несколько выбивается, он, похоже, верующий и в 90-х годах принадлежал к церкви слово «жизни». «Откуда ты это узнала?» «Я побеседовала со своим бывшим начальником из Упсала, и он Санберга прекрасно помнит». «Отлично. Христианин. Водолаз-подрывник с двумя видами оружия ребенком Федор Телье». «Еще?» «Мы установили его личность около трех часов назад. Информация ведь и так собрана довольно быстро». «Извини. Что нам известно о доме на артиллерии Гатан?» «Пока немногое. Стефану пришлось отловить кого-то кого из бюро жилищного планирования. У нас есть план дома. Это кооперативный дом прошлого рубежа веков, 6 этажей, с 22-мя квартирами, плюс 8 квартир во флигеле во дворе. Я посмотрела жильцов, но не обнаружила ничего особенно примечательного. Двое осуждались за преступление. Кто именно? Некий Линстрем с первого этажа, 63-х лет, в 70-х годах был осужден за манипуляции со страховкой». Некий Витфельд с третьего этажа, 47 лет, дважды осуждался за избиение бывшей жены. Хм. В доме живут различные представители среднего класса. Вопрос вызывает только одна квартира. Какая? На верхнем этаже. 11 комнат, что-то вроде представительских апартаментов. Квартирой владеет фирма под названием «Билона А.Б.». И чем она занимается? Одному богу известно. Проводит анализы рынка имеет ежегодный оборот порядка 37 миллионов крон. Все владельцы «Билона» проживают за границей. Ага. Что ага? Просто ага. Займитесь Биллоне поподробнее». тот же миг в дверях появился сотрудник, которого Микаэлю представили как просто Стефана. «Здравствуйте, шеф!» — поприветствовал он Торста Найтхлинда. «Получается довольно забавно. Я посмотрела историю квартиры белоны и...» — спросила Моника Фигуэролла. «Фирма Биллоне была основана в 70-х годах и купила квартиру после смерти предыдущего владельца, женщины по имени Кристина Седдерхольм, 1917 года рождения. Вот как!» Она была замужем за Хансом Вильгельмом франки ковбоем, подсапавшимся с Пером Гуннером Винге, когда основали ГПУ без «Хорошо», — сказал Торстен Эдклинд. «Очень хорошо. Моника, за квартирой нужно установить круглосуточное наблюдение. Узнайте, какие там имеются телефоны. Мне надо знать, кто там бывает, какие машины посещают этот адрес. Ну, как обычно». Эдклинд покосился на Микаэля Блунквиста. Он, казалось, хотел что-то сказать, но удержался. Микаэль поднял брови. «Вы довольны полученной информацией?» – спросил в конце концов эдклинд «Вполне. А вы довольны сотрудничеством с Миллениумом?» эдклинд медленно кивнул. «Вы понимаете, что я могу огрести за, это, за этой неприятности?» – спросил он. «Только не с моей стороны. Я рассматриваю получаемую здесь информацию как сведение от источника, которому гарантирована анонимность. Я буду излагать факты, не упоминая, каким образом их получил. Прежде чем ставить материал в печать, я возьму у вас формальное интервью». «Если вы не захотите отвечать, вы просто скажете без комментариев или сможете высказать свои соображения о секции спецанализов. Решать будете сами». Эд Клинт кивнул. Микаэль испытывал удовлетворение. В течение нескольких часов секция вдруг обрела физическую форму, и это был настоящий прорыв. Соня Мудик с огорчением констатировала, что совещание в кабинете прокурора Экстрюма затягивается». На столе конференц-зала она нашла забытую бутылку минеральной воды, уже дважды звонила мужу, сообщая, что задерживается, и пообещала ему компенсацию в виде приятного вечера. Ей постепенно становилось все более не по себе, и в конце концов она начала чувствовать себя едва ли не преступницей. Совещание закончилось только в половине восьмого. Совершенно неожиданно для Сони Мудик дверь кабинета открылась, и в коридор вышел Ханс фасты Сразу за ним появился Петер Телеборьян. Затем показался пожилой седовласый мужчина, которого Соня Мудик раньше не видела. Последним вышел прокурор Экстрем и, надевая на ходу пиджак, выключил верхний свет и запер дверь. Соня Мудик поднесла мобильный телефон к щели в занавесках и дважды сфотографировала компанию перед дверью кабинета. Постояв несколько секунд, они двинулись по коридору. Пока они проходили мимо конференции зала, Соня Мудик затаила дыхание. Когда дверь на лестницу наконец захлопнула, С... Соня обнаружила, что вся покрылась холодным потом. Поднявшись со стула, она едва стояла на ногах. В начале девятого вечера Монике Фигуроле позвонил Бублански. «Вы хотели знать, было ли у Экстрема совещание?» «Да», — ответила Моника. «Оно только что закончилось. Экстрем встречался с доктором петром Телеборианом, а также с моим бывшим сотрудником инспектором Хансом фасты и пожилым человеком, которого мы не знаем. «Минутку», — сказала Моника Фигуроле, прикрыла телефон рукой и обратилась к остальным. «Наша спонтанная идея принесла плоды». Телебориен поехал прямиком к прокурору Экстрему. «Вы слушаете? Простите. У нас есть какое-нибудь описание неизвестного третьего мужчины? Даже лучше я пришлю вам его фотографию. Снимок, чудесная, ваша вечная должница. Готов скостить долг, если мне сообщать, что происходит. Я вам перезвоню». На минуту за столом воцарилось молчание. «Окей», — сказал под конец Эдклинд. «Телебориен встречается с представителем секции и потом едет прямиком к прокурору Экстрему. Я бы дорого дал, чтобы узнать, что там обсуждалось». «Можете спросить у меня», — предложил Микаэль Блумквист. Эдклинт с фигуэролой посмотрели на него. «Они встречались, чтобы уточнить детали стратегии, и как им через месяц на суде лучше разобраться с Лизбит Саландер». Моника окинула его пристальным взглядом, потом медленно кивнула. «Это предположение», — заметил этклинд «Если вы, конечно, не обладаете паранормальными способностями». «Это не предположение», — возразил Микаэль. «Они встречались, чтобы обсудить детали судебно-психиатрической экспертизы Саландер. Телебориан как раз закончил писать заключение. нонсенс Саландр еще не обследовали. Микаэль Блумквист пожал плечами открыл сумку с ноутбуком. Раньше это телепория, но ну, не мешала. Вот последний вариант заключения судебно-психиатрической экспертизы. Как видите, она датирована той неделей, на которой начнется суд. Эдклинт с фигуэролой внимательно изучили пол положенные перед ними бумаги, потом обменялись многозначительным взглядом и посмотрели на Микаэля Блумквиста. «И где вы это раздобыли?» — поинтересовался Эдклинт. «Сори, анонимный источник». «Блунквист, мы должны доверять друг другу. Вы скрываете информацию. У вас имеются еще подобные сюрпризы. Да. Разумеется, тайны у меня есть. Я также убежден в том, что вы не открываете мне всего, что имеется в СЭПу. Не так ли? Это не одно и то же. Нет, как раз то же самое. Это мероприятие подразумевает наше сотрудничество. Мы должны, как вы справедливо говорите, доверять друг другу. Я не скрываю ничего, что может помочь вашему расследованию деятельности секции или совершенных преступлений». «Я уже передал материал, показывающий, что Телеборьен вместе с Бьорком совершили в 91-м году преступление и рассказал о том, что он вновь собирается сделать то же самое сейчас. И вот подтверждающий это документ». «Но тайны у вас имеются?» «Естественно. Вам придется либо прервать сотрудничество, либо смириться с этим». Моника Фигуэролла дипломатично подняла палец, чтобы привлечь к себе внимание. «Извините, но означает ли это, что прокурор Экстрем работает на секцию?» Микаэль нахмурил брови. «Не знаю». «Я скорее склоняюсь к тому, что он полезный им идиот, которого секция просто использует. Он карьерист, но кажется мне порядочным и туповатым. Вместе с тем, по сведениям одного источника, он проглотил большую часть того, что Телебориан рассказывал о Лизбет Саландер, в то время, когда ее еще разыскивали. Вы хотите сказать, что им легко манипулировать? Именно. А Ханс Фаст идиот, который думают, что Лизбет Саландер действительно лесбинянка-сатанистка». Эрика Бергер сидела на вилле в Сальчо-Бадене в полном одиночестве – Чувствуя себя настолько напуганной и растерянной, что не могла сосредоточиться ни на одном деле. Ей все время казалось, что кто-нибудь вот-вот позвонит и расскажет, что на одном из сайтов в интернете выложены ее фотографии. Эрика поймала себя на мысли, что снова и снова думает о Лизбит Саландер и все больше понимает нелепость, связанных с ней надежд. Саландер лежит в Сальгренской больнице под охраной, к ней не пускают посетителей и даже не разрешают читать газеты. Однако она удивительно сильная девушка. Несмотря на изоляцию, она сумела связаться с Эрикой в ICQ а потом и по телефону. А два года назад она самостоятельно разоблачила империю в Венерстрема и спасла милениум Восемь часов вечера в дверь позвонила Сусан Линдер. Эрика вздрогнула, будто кто-то выстрелил у нее в комнате из пистолета. «Привет, Бергер, сидим в темноте с мрачным видом?» Эрика кивнула и зажгла свет. «Привет, я пойду поставлю кофе». «Нет, лучше я, есть что-нибудь новенькое?» «Так, ничего особенного». Прорезалась Лизбет Саландер, взяла мой компьютер под контроль. А еще позвонила и сказала, что Телебориан встречается днем с каким-то юносом на центральном вокзале. «Нет, ничего нового», — сказала она. «Но я хотела бы с твоей помощью кое-что проверить». «Окей». «Как тебе такая возможность, что это не маньяк, а кто-то из моего окружения, желающий свести со мной счеты?» «А в чем разница?» «Маньяк — это неизвестный мне человек, который просто на мне зациклился». «Во втором случае мы имеем дело со знакомым, который хочет мне отомстить или испортить мне жизнь по каким-то личным мотивам». «Интересная мысль, как она возникла?» Я обсуждала сегодня ситуацию с одним человеком. Назвать ее я не могу, но она предполагает, что угрозы от настоящего маньяка выглядели бы иначе. Прежде всего, маньяк не стал бы писать письма Эве Карлсон. Этот поступок совершенно не вписывается в типичную картину. Сусан Линдер медленно кивнула. «В этом что-то есть, знаешь? А ведь я так и не читала письма о которых ты говоришь. Можно на них взглянуть?» Эрика принесла лэптоп установила его на кухонном столе. Около десяти часов вечера Моника Фигуэролла и Микаэль Блунквист вышли из полицейского управления и остановились на том же месте в парке Крунсберг-Спаркин, что и накануне. «Вот мы и снова здесь. Ты собираешься исчезнуть, чтобы работать, или хочешь пойти ко мне домой заняться сексом? Ну?» «Микаэль, не думай, что я на тебя давлю. Если тебе надо работать, иди». «Послушай, Фигуэролла, я чувствую, что попадаю в страшную зависимость от тебя. А ты не желаешь ни от кого зависеть. Ты это хочешь сказать? Нет, не совсем так».